Часть вторая. Во имя мира. Глава 5. Иисус не от мира сего. Иисус из Назарета родился в правление римского императора Августа, когда во всей вселенной был мир. При римском владычестве многие народы, в том числе бывшие империи, могли длительное время сосуществовать, не воюя друг с другом за ресурсы и земли немалое достижение. У римлян были три претензии, типичные для любой успешной имперской идеологии: они благословлены богами, все иные народы, варвары, с которыми невозможно иметь равные отношения, их миссия нести цивилизацию и мир всему миру. Однако Pax Romana насаждался безжалостно. Абсолютно профессиональная римская армия стала самой эффективной смертоносной машиной, какую когда-либо видела планета. Любое сопротивление могло повлечь за собой массовую резню. Греческий историк Полибий свидетельствует, когда римляне захватывали город, то всех убивали и никого не щадили, даже животных. После римского завоевания Британии шотландский вождь Калгак сказал, что остров превратился в пустыню. За нами нет больше ни одного народа, ничего, кроме волн и скал, и ещё более враждебных, чем они, римляне. отнимать, резать, грабить на их лживом языке зовётся господством. По Либии понимал, что зверство призвано вселить страх в завоёванные народы. Обычно так и случалось, но римлянам понадобилось почти 200 лет, чтобы укротить палестинских иудеев, которые одну империю уже спроводили и верили, что подобные задачи им по силам. Когда Александр Македонский победил персидскую империю, В 333 году до нашей эры Иудея перешла к диадохам, то есть преемникам Александра, сначала к Птолемеям, а потом к Селевкидам. Большинство этих властотелей не лезли в личные дела поданых. Однако в 175 году до нашей эры Селевкидский император Антиох IV попытался переиначить храмовый культ и наказывал иудеев, соблюдавших пищевые запреты, обрезание и субботу. Началось восстание. Возглавил его Иуда Макавей, а за ним и другие члены этой космонейской священнической семьи. Воставшим удалось отбить Иудею и Иерусалим у Селевкидов и даже создать небольшую империю, завоевав Идумею, Самарию и Галилею. Эти реалии породили апокалиптическую духовность, которой многим обязано раннее христианство. Для апокалиптического менталитета важна вечная философия События на земле суть апокалипсис, откровение того, что одновременно происходит в небесном мире. Авторы данных текстов были убеждены, когда макавей давали отпор селевкидам, Михаил и его ангелы сражались с бесовскими силами, поддерживавшими Антиоха. В книге Даниила, историческом романе, написанном в пору макавейских войн, события отнесены к эпохе вавилонского плена. Она описывает в частности, как иудейскому пророку Даниилу было видение четырёх чудищ, символизирующих Ассирию, Вавилон, Персию и наконец Селевкидскую империю Антиоха, самую ужасную. Но после монстров с облаками небесными явился как бы сын человеческий, образ Макавеев. В отличие от прежних чудовищных империй, его правление будет гуманным и справедливым. И Бог дарует ему владычество вечное, которое не придёт. Но вы, благочестие хосманиев, не выдержало грубых реалий политического владычества. Их хосманеи сделались такими же жестокими и деспотичными, как и селевкиды. К концу II века до нашей эры более подлинной иудейской альтернативы взолкали несколько новых сект. Этот энтузиазм разделяло впоследствии и христианство. Для подготовки учеников они разработали целые системы обучения, самый близкий в еврейском обществе аналог учебным заведениям. И кумранитов, и есеев, вопреки расхожему мнению, эти группы не следует отождествлять, влек общинный образ жизни, совместные трапезы, общность имущества, акцент на ритуальной чистоте. И те, и другие критиковали порядки в Иерусалимском храме, по их мнению, испорченные хосмонеями. Более того, Кумранская община возле Мёртвого моря считала себя альтернативным храмом. На космическом уровне сыны света победят сынов тьмы, и Бог построит новый храм, установит новый мировой порядок. Фарисеи также старались тщательно и пунктуально соблюдать библейские заповеди. Впрочем, о тогдашнем фарисействе мы почти ничего не знаем, хотя впоследствии оно станет самым влиятельным из новых течений. В среде фарисеев отмечались попытки бунтовать против хосманеев, но в итоге фарисеи заключили, что народу лучше будет при иноземном владычестве. Поэтому в 64 году до нашей эры, когда от властей совсем житья не стало, фарисеи послали в Рим делегацию с просьбой не зложить хосмонейский режим. На следующий год римский военачальник Помпей вошел в Иерусалим, убив 12 тысяч иудеев и поработив еще многие тысячи. Неудивительно, что в массе своей иудеи ненавидели римскую власть. Однако ни одна империя не выживет, если не найдёт себе сторонников среди части местного населения. Римляне правили Палестиной через священническую аристократию в Иерусалиме, а также марионеточного царя Ирода, князя Иудеи, недавно обратившегося в иудаизм. Ирод построил по всей стране величественные крепости, дворцы и театры в эллинистическом стиле. а на побережье – Кесарию, совсем новый город, названный в честь Августа. Однако главным памятником эпохи Ирода стал удивительный новый храм Яхве в Иерусалиме, возле Антониевой башни, в которой дислоцировались римские войска. Правитель жестокий, со своей армией и тайной полицией, Ирод был чрезвычайно непопулярен. А палестинскими иудеями получалось править сразу две аристократии – и радиании садукеи, священническая элита. Налоги собирали и те, и другие, поэтому иудеи платили вдвойне. Как и все правящие классы в аграрных обществах, обе аристократии использовали зависимый от них персонал, который в обмен на работу с простым народом имел более высокий социальный статус и долю от излишков. Сюда входили, в частности, мытари, то есть сборщики податей. В Римской империи они были обязаны сдавать колониальным властям фиксированную сумму, но имели право оставлять себе дополнительные деньги, выбитые из крестьян. В результате они получали определённую независимость, хотя, как видно из Евангелий, были ненавидимы народом. Книжники и фарисеи, упоминаемые в Евангелиях, также оказались приспешниками режима, ибо толковали Тору и обычное еврейское право в его пользу. Впрочем, это можно сказать не обо всех фарисеях. Большинство из них сосредоточились на строгом соблюдении Торы и экзегезе. Впоследствии их подход повлияет на раввинистическую экзегезу, и несколько дистанцировались от элита, иначе они не имели бы популярности в народе. А уважение к ним было столь велико, что любой еврей, мечтавший о политической карьере, должен был зубрить у фарисеев гражданское право. Скажем, Иосиф Флавий, иудейский историк первого века нашей эры, одно время учился у фарисеев и истолкованию законов, хотя полностью к данному направлению не принадлежал. Эти студии позволили ему обрести навыки, необходимые для политической карьеры. Колонизированные народы часто придают большое значение тем религиозным обычаям, над которыми ещё сохраняют контроль и которые напоминают о временах свободы. У иудеев нелюбовь к правителям достигала максимума во время важных храмовых праздников, имевших особое звучание в ситуации политического унижения. Пасха служила воспоминанием об избавлении Израиля от имперской власти Египта. Пятидесятница праздновалась в честь дарования Торы, божественного устава, который превыше всех имперских edictos. Суккот кущи праздник урожая. напоминал о том, что земля с её плодами принадлежит Яхве, а не римлянам. Скрытое недовольство выплеснулось в четвёртом году до нашей эры, когда Ирод лежал на смертном одре. Он недавно поставил над главным фронтоном храма большого золотого орла, символ имперского Рима. Иуда и Матфи, знаменитые учителя Торы, назвали сей акт оскорблением владычества Яхве. В ходе хорошо спланированной акции 40 их учеников вскарабкались на крышу, сорвали орла, разнесли его на куски и даже не попытались бежать, отважно приняв кару. Ярость Ирода была такой, что он даже встал с постели. Ученики с учителями были приговорены к смерти, а сам правитель умер в муках через несколько дней. Стоит отметить, что большинство выступлений против имперского владычества в Римской Палестине не были насильственными. При чтении Иосифа Флавия можно подумать, что вследствие религиозного фанатизма иудеи много бунтовали. На самом деле демонстрации доходили до насилия лишь в крайних ситуациях. Когда разгневанные толпы стали протестовать против мучительной казни любимых учителей, Архилай, старший сын Ирода, спросил, что он может для них сделать. Судя по ответу, враждебность к Риму диктовалась не только религиозной нетерпимостью, Одни требовали облегчения податей, другие упразднения пошлины, а третьи требовали освобождения заключённых. И хотя плач в Иерусалиме ещё не затих, вооружённого мятежа не было, пока Архилай в панике не послал военных в храм. Но даже тогда толпы лишь кидали камни, а потом вернулись к молитве. Ситуацию можно было бы держать под контролем, если бы Архилай не отправил пехотинцев. которые убили около трех тысяч человек. Тогда начались беспорядки по всей стране, и народные вожди, посягавшие на корону, вели партизанские войны с римскими и иродианскими отрядами. Опять-таки дело больше упиралось в налоги, чем в религию. Толпы нападали на имение знати и грабили местные крепости, амбары и римские обозы, чтобы забрать товары, отнятые у народа. У Квинтилия Вара, наместника близлежащей Сирии, ушло три года на восстановление Пакс Романа. По ходу дела он сжег дотла галилейский город Сепфарис, разграбил соседние села и распял возле Иерусалима две тысячи повстанцев. Рим разделил царство Ирода между тремя его сыновьями. Архилай получил Идумию, Иудею и Самарию, Антипа, Галилею и Перею, Филипп за Иордания. Однако Архилай правил столь жестоко, что император низложил его и впервые поставил на иудеий своего префекта. Римский префект опирался на иудейскую священническую аристократию, а резиденция его располагалась в Кесарии. Когда Капоний, первый наместник, решил провести перепись перед сбором податей, некий Иуда Галилеен призвал народ к сопротивлению. Его религиозность была неотделима от политических воззрений. Платить налоги Риму считал он равнозначно рабству, ибо единственный владыка еврейского народа сам Бог. И если иудеи проявят стойкость и не дрогнут перед лицом возможной смерти, Бог вмешается и поможет. Обычно крестьяне не прибегали к насилию. Их главным оружием был саботаж, снижение темпов работы или полный отказ от неё. Одним словом, методы экономические, и подчас весьма ушли. Большинство римских наместников щадили чувства иудеев, но в 26 году нашей эры Понтий Пилат велел гарнизону Антонии поднять у самого храма знамёна с изображением императора. Толпа крестьян и горожан явилась в Кесарию, и когда Пилат отказался убрать знамёна, иудеи попросту легли на землю возле резиденции и пролежали 5 дней. Тогда Пилат позвал их на ристалище выслушивать его решение. Там, увидев, что они окружены солдатами с обнажёнными мечами, люди снова повалились на землю. Они говорили, что скорее умрут, чем нарушат закон. Возможно, они надеялись и на вмешательство свыше, но они также понимали, казнить их значит создать угрозу массового бунта. И риск оправдался. Наместник уступил и убрал знамёна. Шансы безкровного исхода были значительно меньше. Когда лет через 25 император Гай Калигула пожелал водрузить в Иерусалимском храме свою статую, опять-таки крестьяне вышли возмущаться, поднялись точно по сигналу, бросив города, деревни и дома, так что они совершенно опустели. Когда легат Петроний прибыл в порт Птолемаиду со оскорбительной статуей, он нашёл десятки тысяч иудеев с жёнами и детьми на равнине перед городом. Опять-таки протест не был вооружённым. Иудеи сказали Петронию, что драться не будут. Но они остались в Палемаиде даже после начала посевного сезона. В политическом плане это была разумная акция. Петронию пришлось объяснять императору, что из-за невозделанности почвы начнутся разбои и снизится выплата повинностей. Однако Калигула редко двигали рациональные соображения, и дело могло бы кончиться трагически, если бы его не убили на следующий год. Даже если эти крестьянские сообщества озвучивали свой протест против римского владычества, опираясь на эгалитарные иудейские традиции, их не ослеплял фанатизм. Они не спешили ни убивать, ни расставаться с жизнью. Более поздние народные движения потерпят неудачу, поскольку их вожди будут действовать топорно. Скажем, в 50-е годы нашей эры пророк по имени Феовда увлечёт 400 человек в иудейскую пустыню. Мол начинается новый исход, и уверровавшим Бог обещает избавление. Ещё один мятежник собрал толпу в 30.000 человек и двинулся к Масличной горе, откуда намеревался силой войти в Иерусалим, подавить римский гарнизон и захватить верховную власть. У этих движений не было политических рычагов, и их безжалостно разгромили. Оба протеста вдохновлялись апокалиптической и вечной философской верой в то, что действия земные способны повлиять на события в космическом плане. Такова была политическая ситуация, когда Иисус начал свою проповедь в Галилейских сёлах. Иисус родился в обществе, испытавшем травму насилия. Его жизнь в начале и в конце обрамляли восстания. На его детство пришлись бунты, вспыхнувшие после иудеев смерти. Причём вырос он в селене Зарет, в 6 км от Цепфориса. уничтоженного варром. А через 10 лет после распятия началась крестьянская забастовка против Калигулы. Во время его жизни Галелей правил Иротантипа, который финансировал свои строительные программы, обложив галилейских подданных повышенным налогом. Невыплата налогов наказывалась конфискацией земли, которая становилась частью и без того огромной собственности ироданских аристократов. Потеряв землю, одни крестьяне уходили в разбой, а другие, возможно, в том числе плотник Иосиф, отец Иисуса, переключались на менее уважаемые занятия. Большинство ремесленников происходили из разоренных крестьян. В Галилее вокруг Иисуса собирались огромные толпы больных и голодных страдальцев. Его притчи показывают общество, расколовшееся на богачей и бедняков, мы видим людей, которые отчаянно нуждаются в займах, крестьян по уши в долгах. крестьян, лишенных земли и ставших поденщиками. Евангелия были написаны в городской среде спустя десятилетия после распятия, но все еще отражают политическую агрессию и жестокость римской Палестины. Первые же годы жизни Иисуса царь Ирод истребил всех мальчиков-младенцев в Вифлееме, повторяя злодеяние древнего фараона, архетипического империалиста. Иоанн Креститель, двоюродный брат Иисуса, иоанн Креститель, был казнён Иродамантипой. Иисус предрекал, что его ученики подвергнутся гонениям, бичеваниям и расправам со стороны иудейских властей. Сам он был арестован по приказу первосвященнической аристократии, после чего замучен и распят по приказу Понтия Пилата. С самого начала Евангелие изображает Иисуса и его учение альтернативой структурному насилию имперского владычества. Римские монеты, надписи и храмы Регулярно называли Августа, установившего мир после столетия жестоких войн, сыном Бога, господином и спасителем, а также возвещали благую весть о его рождении. И когда ангел возвестил пастухам о рождении Иисуса, то сказал так: "Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам спаситель". Однако этот сын Божий был рождён бездомным и вскоре стал беженцем. Одним из признаков тяжёлого положения населения было множество неврологических и психических больных. Эти заболевания приписывались бесам. За исцелением люди часто шли к Иисусу. Он и его ученики, видимо, обладали способностью изгонять подобные хвори. Иисус объяснял, что победа учеников над бесами отражает победу Бога над сатаной на вселенском уровне. Когда они вернулись после успешной проповеди, в ходе которой совершили много исцелений, он объявил им «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». По-видимому, одержимость часто связана с экономическим, сексуальным или колониальным угнетением. Люди ощущают себя в плену у некой чужеродной силы, которую не в силах контролировать. А вот показательный эпизод, когда Иисус изгнал множество бесов из одного одержимого – Бесы объявили, что имя им – легион, тем самым отождествив себя с римскими войсками наиболее раздражающим символом оккупации. Иисус сделал то, чего желали многие завоеванные народы. Послал легион в стадо свиней, самых нечистых животных, а те бросились в море. Судя по всему, правящий класс считал Иисусовые экзорцизмы политическим актом. И не случайно Антипе решил принять меры против Иисуса. Таким образом, в служении Иисуса политика неотделима от религии. Расправу с ним, возможно, вызвал провокационный въезд в Иерусалим на Пасху, когда толпы называли Иисуса сыном Давидовым и царём Израилевым. А потом Иисус ещё и учинил акцию в храме, перевернув столы менял и назвав дом Божий разбойничим притоном. Вопреки расхожему мнению, это не призыв к более духовному служению. Иудея была храмовым государством с персидской эпохи, и храм давно стал орудием имперской власти, в котором хранились подати, хотя сотрудничество первосвященников с римлянами настолько дискредитировало их, что крестьяне отказывались платить налог на храм. Впрочем, не надо думать, что Иисус путал религию с политикой. Переворачивая столы в храме, он ссылался на пророков. Пророки сурово обличали людей, которые ревностно блюдут обряды, но закрывают сердце от страданий бедняков. Угнетение, несправедливость и эксплуатация всегда были религиозно значимыми темами в Израиле. Идея, будто вера не должна лезть в политику, была столь же чужда Иисусу, сколь и Конфуцию. Как Иисус относился к насилию, не до конца понятно. Нет никаких свидетельств, что Он замышлял вооруженное восстание. Он запрещал ученикам бить людей и отвечать злом на зло. Он не сопротивлялся при аресте и упрекнул ученика, который отсек у Харабу первосвященника. Однако в своих высказываниях он был резок, клеймил богачей, очень жёстко говорил о тех книжниках и фарисеях, которые обслуживали интересы властей, призывал возмездие Божье населению, отвергшей его учеников. Как мы уже видели, у иудейских крестьян Палестины была традиция ненасильственного сопротивления имперскому владычеству. Иисус знал, любая конфронтация с иудейскими или римскими правящими классами, он не проводил грани между ними опасно. Он предупреждал, чтобы каждый ученик был готов нести свой крест. Создаётся впечатление, что он, подобно иуде Галилеену, уповал на вмешательство божее. А его мать, когда была беременна им, предрекала, что Бог уже начал создавать более справедливый мировой порядок. Явил силу мышцы своей Рассеял надменных помышлениями сердце их. Не сложил сильных с престолов и вознёс смиренных. Алчущих исполнил благ, и богатеющих отпустил ни с чем. Воспринял Израиля отрока своего. Возможно, Иисус подобно Иуде Галилеену верил: если ученики не дрогнут перед лицом смерти и сделают первый шаг, Бог не свергнет богачей и сильных. Однажды фарисеи и ерадиане задали Иисусу коварный вопрос: "Позволительно ли давать подать кесарю или нет? Давать ли нам или не давать?" Налоги всегда были опасной темой в римской Палестине, и отрицательный ответ был чреват арестом. Иисус указал на имя и изображение императора на динарии, которым выплачивалась подать, и сказал: "Отдавайте кесарю кесарево, а Божие Богу". В сугубо в имперском контексте требование к кесарю законно. Словом "отдавайте" переведён греческий глагол аподидами, который использовался, когда речь шла о законных выплатах. Однако, поскольку все иудеи знали, что их владыка, Бог и всё принадлежит Богу, кесарю почти ничего и не оставалось. Согласно Евангелию от Марка, вскоре после данного инцидента Иисус предостереёг людей, которые служили пособниками римской власти и обижали нищих и слабых. Остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствие в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах, сии поедающие дома вдов и на показ долго молящиеся, примут техчайшее осуждение. Когда Бог установит своё царство, приговор им будет суровым. Царство Божие помещалось в центре учения Иисуса. Возникновение альтернативы имперскому насилию способно ускорить момент, когда Бог полностью преобразит человеческую историю. Поэтому ученики должны жить так, словно царство уже пришло. Иисус не мог изгнать Римлян из страны, но возвещённое им царство, с его справедливостью и равенством, открыто для всех, особенно для жертв нынешнего режима. Человеку, который пригласил его в гости, Он толковал, что звать на праздник надо не только друзей и богатых соседей. Когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых. И звать надо, проходя по улицам и переулкам города, по дорогам и вдоль изгородей. Иисус восклицал: "Блаженны нищие, ибо ваше есть царство Божие". Блаженство удостоились лишь нищие, ибо все люди хоть сколько-нибудь причастны к системному насилию имперского владычества. виновны в нищете ближних. Поэтому Иисус говорил: "Горе вам, богатые, ибо вы уже получили своё утешение. Горе вам, пресыщенные ныне, ибо вжалчите. В царстве Божьем первые будут последними, а последние первыми". Молитва Господня предназначена для людей, которые боятся попасть в долги и могут надеяться лишь на выживание изо дня в день. "Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Иисус и его ближайшие спутники делили судьбу с самыми неимущими из крестьян, жили простой жизнью бесприютных скитальцев, хотя и получали иногда помощь от учеников более состоятельных, таких как Лазарь и его сёстры Марфа и Мария. И всё же царство не утопия далёкого будущего. В самом начале проповеди Иисус объявил Пришло время, и наступило Царство Божие. Действенное присутствие Бога очевидно в иисусовых чудесах исцеления. Всюду, куда он смотрел, он видел людей, доведённых до грани отчаяния, обиженных и обездоленных. Видя толпы народа, он жалился над ними, что они были изнурены, эскюлменой и рассеяны, ремены, как овцы, не имеющие пастыря. Указанные греческие слова имеют политические коннотации. Речь идёт о жертвах имперского хищничества. Это люди, страдающие от тяжёлого труда, плохой санитарии, перенаселённости, долгов и тревоги, то есть типичных проблем народных масс в аграрном обществе. Царство Иисуса бросало вызов жестокости римской Юдеи и ирадианской Галилеи, приближаясь к воле Божьей: "Да будет воля твоя и на земле, как на небе". Если человек боится задолженностей, он должен прощать долги ближним. Он должен любить даже своих врагов, оказывая им практическую и моральную поддержку. Людям в Царстве Божьем подобает не нести в мир жестокость и насилие, как поступают римляне, а жить в соответствии с золотым правилом. Ударившему тебя по щеке подставь и другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку. Всякому, просящему у тебя, давай, и от взявшего твое не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Ученики Иисуса должны быть сострадательными, как и сам Бог сострадателен, щедро давая всем и никого не осуждая. После распятия у учеников Иисуса были видения, которые убедили их, что Иисус воскрес и вознесён на небесную Бога, а вскоре вернётся и окончательно установит царство. Иисус проповедовал в сёлах Римской Палестины. аградов обычно избегал. Однако Павел, иудей из Тарса Киликийского, который лично не был знаком с Иисусом, верил, что Бог послал его возвещать благую весть языческому миру. И Павел стал учить в грекоримских городах, расположенных на основных торговых путях в Малой Азии, Греции и Македонии. Это была совсем иная среда, павловы новообращённые не нищенствовали, но зарабатывали подобно самому Павлу на жизнь. причём нередко были людьми более или менее состоятельными. Известные нам павловы послания, древнейшие из сохранившихся христианских текстов, пятидесятые годы нашей эры. А учение Павла повлияло на рассказы об Иисусе в синоптических Евангелиях, Евангелиях от Марка, Матфея и Луки, написанных в 70-е и 80-е годы нашей эры. И хотя синоптики использовали самые ранние палестинские предания об Иисусе, работали они в городской среде, пронизанной атмосферой греко-римской религиозности. Ни древние греки, ни древние римляне не проводили грань между религией и секулярной сферой. Наше понятие религии они, пожалуй, и не поняли бы. У них не было ни священных писаний, ни догм, ни клира, ни обязательных этических правил. Не было и онтологической пропасти между богами и людьми, но у каждого человека был свой божественный покровитель, гений, а боги часто принимали человеческое обличие. Боги были глубоко причастны общественной жизни, и греко-римский город был по сути религиозной общиной. Каждый город обладал своим божественным покровителем, а гражданская гордость, денежные интересы и благочестие переплетались столь тесно, что в нашем секулярном обществе это кажется диковинным. Участие в религиозных праздниках в честь городских богов было неотъемлемо от гражданской жизни. Общественных праздников и выходных не существовало, поэтому Луперкалии в Риме и Панафинеи в Афинах были редкими возможностями отдохнуть и расслабиться. Эти праздники определяли римскую и афинскую идентичность, разворачивали грандиозное шоу, наделяли гражданскую жизнь трансцендентным смыслом, давали шанс показать сообщество с лучшей стороны. и внушали гражданам ощущение принадлежности к единой семье. Участие в этих обрядах было не менее важно, чем любая форма личного благочестия. Стало быть, принадлежать городу означало почитать его богов. Впрочем, ничто не мешало горожанам почитать и других богов. Это таило в себе проблемы для иудейских и языческих новообращённых Павло в Антиохии, Коринфе, Филиппах и Греции. ведь они монотеисты, считали римскую религию идолопоклонством. Римская империя уважала иудаизм как древнюю традицию и считалась с отказом иудеев участвовать в общественном культе. На тот момент пути иудаизма и христианства еще не разошлись, и Павлова языка христиане видели в себе часть Израиля. Однако в многолюдных греко-римских городах христиане часто вступали в конфликт с местными синагогами, а поскольку еще и гордо называли себя новым Израилем, выходило неуважение к исконной вере, недопустимое с точки зрения римлян. Из Павловых писем видно, Павла заботила, что его подопечные привлекают к себе нежелательное внимание в обществе, в котором необычность и новизна чреваты неприятностями. Он советовал им не выделяться одеждой, соблюдать приличие и самоконтроль, подобающие римским гражданам. а также избегать излишне экстатических форм благочестия. И вместо вызова римским властям Павел проповедовал послушание и уважение. Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены. Посему противившиеся власти, противится Божьему установлению. Рим не злая империя, а гарант порядка и стабильности. А значит, христиане должны платить налоги. «Для сего вы и подать и платите, ибо они божие служители, сим самым постоянно занятые». Впрочем, Павел знал, что такое положение дел временное, ибо царство Иисуса вскоре установится на земле, проходит образ мира сего. Ожидая славного пришествия Иисуса, члены церкви Экклёсио должны жить по его учению, быть добрыми, щедрыми и благожелательными. Такова альтернатива структурному насилию имперского владычества и эгоистической политики аристократии. Праздное вечерю Господню общинную трапезу в память об Иисусе, богачи и бедняки должны сидеть за одним столом и вкушать одну пищу. Раннее христианство было не частным делом между индивидом и богом. Свою веру во Иисуса Христане обретали в опыте совместной жизни в тесно спяных общинах. Эти общины, представлявшие собой религиозное меньшинство, бросали вызов неравному распределению богатства и власти в стратифицированном римском обществе. Без сомнения, деяния апостолов идеализируют первоначальную церковь в Иерусалиме, но христианский идеал показателен. У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но всё у них было общее. Не было между ними никого нуждающегося, Ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов, и каждому давалось, в чем кто имел нужду. Такой образ жизни намекал на новые возможности в воплощении в человеке Иисусе, чье самоотречение возвысило его одесную Бога. Согласно учению Павла, все прежние социальные барьеры утратили значимость, ибо все мы одним духом крестились в одно тело. людей или элены, рабы или свободные. Это сакральное сообщество людей, ранее не имевших между собой ничего общего, но ставших телом Христовым. В одном памятном рассказе евангелист Лука, из всех евангелистов, он ближе всего к Павлу, показал, что христиане познают воскрешившего Иисуса не через уединённый мистический опыт, а через щедрость к страннику, совместное чтение писаний и совместную трапезу. И все же, несмотря на все старания Павла, христиане плохо вписывались в греко-римское общество. Они не присутствовали на общественных праздниках и жертвоприношениях сплачивавших горожан и чтили человека, казненного римским наместником. Они называли Иисуса господином Кюриоз и сторонились знати с ее любовью к социальному статусу и презрением к беднякам. В письме к филиппийской общине Павел процитировал ранний христианский гимн, Чтобы напомнить, Бог даровал Иисусу титул Господина, ибо Иисус уничижил себя самого, приняв образ раба, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. Идеал уничижения кеносиса станет ключевым в христианской духовности. Как объяснял Павел Филиппийцам: "В вас должны быть те же чувства, какие и в Христе Иисусе. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, Но по смирению почитайте один другого вышем себя. Не о себе каждый заботься, но каждый и о других. Подобно ученикам Конфуция и Будды, христиане культивировали идеалы благожелательности и бескорыстия. Эти идеалы служили противовесом агрессии и самоутверждению воинской аристократии. Однако в тесно спаянных и изолированных сообществах часто возникает нетерпимость жёсткое отношение к окружающему миру. Некоторые иудеохристианские общины Малой Азии, основанные Иоанном, учеником Иисуса, разработали иное учение об Иисусе. Вспомним, что Павел и синоптики не считали Иисуса богом. Павел до своего обращения педантичный фарисей был бы в ужасе от этой идеи. Все они использовали выражение сын Божий в обычном иудейском смысле. Иисус был обычным человеком, на которого Бог возложил особую задачу. И даже говоря о воскрешем Иисусе, Павел чётко разделяет Иисуса, кюриос Христос, то есть владыка Христос, и Бога Отца. Однако четвёртый евангелист предал Иисусу неизмеримо больший масштаб, сделав его вечным словом, логосом, которое было с Богом с самого начала времени. По-видимому, эта высокая христология отделила иоанновы общины от других иудеохристианских общин. Данные тексты писались для своих и были наполнены символикой, непонятной остальным. В четвёртом Евангелии Иисус часто ставит слушателей в тупик таинственными замечаниями. С точки зрения Иоанновых христиан, правильный взгляд на Иисуса даже важнее, чем труды во имя царства. Конечно, и они ставили любовь во главе этики. Однако они ограничивали любовь верными членами общины, а к миру всёму поворачивались спиной. Отступников же называли антихристами и сынами дьявола. Отвергнутые и непонятые, они мыслили в дуалистическом направлении. Мир делится на свет и тьму, добро и зло, жизнь и смерть. Своего пика эта линия достигла в книге Откровения. По-видимому, она была написана, когда палестинские иудеи вели отчаянную войну с Римской империей. Его автор Иоанн Подмоски был убеждён, что дни звери нечестивой империи сочтены. Иисус вот-вот вернётся, устремится в битву, убьёт зверя, бросит его в озеро огненное и установит на 1000 лет своё царство. Некогда Павел учил, что Иисус, жертва имперского насилия, достиг духовной и космической победы над грехом и смертью. У Иоанна же получилось, что Иисус Тот самый Иисус, который запрещал воздавать злом за зло. Станет безжалостным воином, который восторжествует над римом через массовое убийство и кровопролитие. Книга Откровения далеко не сразу попала в христианский канон, но ее будут жадно читать во времена социальных волнений и тоски по справедливому обществу. Иудейское восстание разразилось в Иерусалиме 66-й год нашей эры. После того, как римский наместник захотел взять денег из храмовой казны, не все поддерживали мятеж. В частности, фарисеи опасались неприятностей для иудеев в диаспоре. Однако новая партия зелотов понадеялась на успех, поскольку империя была ослаблена внутренними конфликтами. Мятежникам удалось выгнать римский гарнизон и установить временное правительство. но император Нерон послал в Иудею большое войско под предводительством Веспасиана, самого талантливого из своих военачальников. Военные действия приостановились в ходе смут после смерти Нерона, 68-й год нашей эры. Но с воцарением Веспасиана осадой и Иерусалима занялся его сын Тит. Тит вынудил Зелотов капитулировать, а 28 августа 70-го года жег и город, и храм. На Ближнем Востоке храм имел такую символическую значимость, что для этнической традиции его утрата остановилась тяжелейшим ударом. Иудаизм выжил благодаря группе учёных под руководством Иоханана Бен Закая, вождя фарисеев, который из веры, основанной на храмовом богослужении, сделал религию книги. В прибрежном городе Явне они начали составлять новые своды преданий. В результате их трудов постепенно возникли Мишна закончена приблизительно к 200 году, Иерусалимский Талмуд окончательной формы достиг в V веке, Вавилонский Талмуд окончательной формы достиг в VI веке. Поначалу большинство равинов надеялись вскоре восстановить храм. Однако надеждам пришёл конец, когда император Адриан навестил Иудею в 130 год и сообщил, что на развалинах Иерусалима Будет построен новый город под названием Элия Капиталина. На следующий год в рамках политики, направленной на культурное объединение империи, он запретил обрезание, назначение раввинов, обучение Торе и публичные иудейские собрания. Вспыхнул бунт, и иудейский военачальник Симон Бар-Коссиба вёл партизанскую войну столь умело, что 3 года держал Рим в напряжении. Раби Айкива Один из ведущих ученых Явня даже назвал его мессией и сыном звезды Бар-Кохба. Однако римляне справились с ситуацией, методично уничтожив почти тысячу иудейских сел и убив 580 тысяч иудейских повстанцев. Бесчисленное множество мирных жителей были сожжены или умерли от голода и болезней. После войны иудеев изгнали из Иудеи и прошло пять столетий, прежде чем им дозволили вернуться. Жестокость имперской расправы потрясла раввинистический иудаизм. Но раввины решили не культивировать агрессивные традиции, а наоборот, затушевать их, предотвратив новые военные авантюры, а значит и новую катастрофу. В своих вавилонских и галилейских академиях они разработали такой метод толкования, который исключал шовинизм и воинственность. Их сложно назвать миролюбивыми людьми. Их научные дискуссии были весьма ожесточёнными, но они вели себя прагматично. Равины усвоили, что выжити еврейская традиция может лишь при опоре иудеев на духовную, а не физическую силу. Они не могли позволить себе больше героических мессий и вспоминали совет Раби Иоханана. Если у тебя в руке насаждение, и тебе скажут: "Пришёл Мессия", ты раньше посади своё дерево, а затем пойди ему навстречу. Другие равины шли дальше. Пусть приходят, но пусть я его не увижу. Слишком уж реален был Рим, и с ним надо было считаться. Равины перебрали и истолковали собственные предания с целью показать: имперское владычество Рима возникло по воле Божьей. Они хвалили римские технологии и советовали произносить благословение при виде языческого царя. Они выдумали правила, запрещавшие носить оружие в субботу, а также вносить оружие в дом учения, ибо насилие несовместимо с изучением Торы. Равины объясняли, что религиозная деятельность должна не возбуждать насилия, а утешать его. Они игнорировали или перетолковывали воинственные отрывки Ветхого Завета. А свой экзегетический метод они назвали Медраш. Это слово происходит от глагола дараш исследовать, искать. Получалось, что смысл Библии не самоочевиден, а обретается путём внимательного изучения. И поскольку это слово Божие, его нельзя ограничить одной единственной интерпретацией. Более того, в разных ситуациях священный текст может трактоваться по-разному. Равины дерзали спорить с Богом и даже менять слова Писания, чтобы текст имел более гуманный смысл. Да, Библия неоднократно говорит о Боге как о войнене. Однако подражать следует лишь его состраданию. Отныне подлинным героем стал не герой, а милолюбивый человек. Равины говорили: самый сильный тот, кто обращает врага своего в друга. Силён не тот, кто доказывает свою доблесть на поле боя, а кто покоряет свои страсти. И когда пророк Исая хвалит солдата, отбрасывающего врага к воротам, то на самом деле он имеет в виду, что так нужно отбросить преграждающих путь торе. В Иисусе на Вине и Давиде раввины увидели благочестивых книжников и даже пытались доказать, что Давида вовсе не интересовали войны. Когда египетское войско потонуло в Черном море, некоторые ангелы хотели воспеть Яхве хвалу, но Яхве упрекнул их «Мои дети утонули, а вы будете петь». Конечно, раввины не отрицали, что Библия упоминает священные войны. И даже считали, что воевать с хананеями израильтяне были обязаны. Однако вавилонские раввины постановили, поскольку этих народов уже нет, война не вменяется в обязанность. Впрочем, палестинские раввины, чьё положение в римской Палестине было опаснее, говорили, что иногда иудеи должны сражаться, но только в целях самозащиты. Войны Давида были произвольными, но раввины отмечали, что даже цари не могут просто так открыть военные действия. а должны спрашивать разрешение у синедриона, руководящего иудейского органа. А как быть, если ни монархии, ни синедриона больше нет? Значит, теперь произвольные войны недопустимы. В песне-песне есть такой стих: Заклинаю вас, чере иерусалимские, серными или полевыми ланями, не будете и не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно. Согласно раввинистическому толкованию, Здесь содержится намек на недопустимость массовых бунтов, способных повлечь за собой возмездие со стороны язычников. Нельзя провоцировать народ, будить возлюбленную, массово переселяться в землю Израилеву, а также восставать против языческого владычества до явного знака свыше, доколе ей угодно. И если израильтяне будут вести себя тихо, Бог не попустит гонения. А в случае непослушания израильтяне, подобно полевым ланям, станут объектом языческой охоты. Это глубокомысленное толкование более 1000 лет обуздывало иудейские политические акции. К середине III века римскую империю постиг кризис. Новая сасанидская династия в Персии завоевала римские земли в Киликии, Сирии и Каппадокии. Племена готов из бассейна Дуная постоянно тревожили границы. А германские вооружённые отряды наносили ощутимый урон римским гарнизонам в долине Рейна. За каких-то 16 лет, с 268 года по 284 год, восемь императоров были убиты собственными войсками. Экономика лежала в руинах, и местные аристократы боролись за власть в городах. В итоге Рим спасла военная революция, осуществлённая профессионалами из приграничных областей. и преобразившая римскую армию. Аристократам пришлось потесниться. Армия удвоилась, а легионы разделили на мелкие и более гибкие отряды. Мобильная кавалерия поддерживала гарнизоны на границах, и впервые с римских граждан стали взимать налог на армию. К концу III века варвары были оттеснены с Балкан и из Северной Италии, а наступление персов сдержано, и Рим вернул утраченные земли. Новые римские императоры происходили уже не из патрициев. Диоклетиан был сыном вольноотпущенника из Далмации. Галерий начинал как пастух недалеко от Карпат, а Константин Хлор как скромный землевладелец из Придунайского региона. Они централизовали империю, взяли под прямой контроль налоги, не отдав их в руки местной знати. А главное, Диоклетиан разделял власть ещё с тремя императорами, ведя тетрархию четырёхвластие. Максимиан и Константин Хлор правили западными провинциями, а Диоклетиан востоком совместно с Галерием. Кризис III века обратил на христианство внимание имперских властей. Христиане никогда не пользовались популярностью. Из-за отказа участвовать в официальном культе они казались подозрительными, а во времена социальных волнений легко становились козлами отпущения. Согласно Тациту, Нерон возложил на христиан вину за большой пожар в Риме и многих казнил. Быть может, эти мученики и изображены подле престола Божия в книге Откровения. Североафриканский теолог Тертуллиан, живший с 160 года по 220 год, жаловался: если Тибр вошёл в стены, если Нил не разлился по полям, если небо не дало дождя, если произошло землетрясение, если случился голод или эпидемия, Тот тот же кричат, христианок о льву. Однако аграрные правящие классы обычно не вмешивались в религиозную жизнь поданых, и в империи не существовало стандартной политики гонений. В 112 году, когда Плиний, правитель Вифинии, спрашивал императора Трояна о том, как обращаться с христианами, тот ответил, что официальной процедуры нет. Мол, христиан не следует специально выслеживать, но если они почему-либо предстанут перед судом, И откажутся принести жертву римским богам. Их следует казнить за неповиновение имперской власти. Христиане, погибшие подобным образом, чтились в общинах, а за богослужением читали с деяниями мучеников с ярким описанием их смертей. Несмотря ни на что, к III веку христианство стало силой, с которой нельзя было не считаться. До сих пор не вполне понятно, почему так случилось. По одной версии, возникновение в империи других религиозных движений сделало христианство менее странным на вид. Отныне люди искали божественное не в священном месте, а в человеке, который был другом божеим. И по всей империи распространились тайные общества, чем-то похожие на церковь. Как и христианство, многие из них зародились в восточных провинциях, требовали особой инициации, предлагали новое откровение, И заповедали изменения жизни христианству также влекло купцов и ремесленников которые как павел покинули родные города и воспользовались пакс романа чтобы уехать и поселиться в иных местах многие утратили связь со своими корнями и были открыты новым веянием благодаря эгалитарной этике христианство прижилось в среде низших классов и рабов женщинам также она нравилась и Ибо христианские писания учили мужей уважительно обходиться с жёнами. Подобно стоицизму и эпикурейству, христианство обещало внутреннее спокойствие, но этому образу жизни могли следовать не только аристократы, но и люди бедные и неграмотные. Церковь начала привлекать и очень умных людей, вроде Александрийского платоника Оригена, чья интерпретация христианства могла заинтересовать образованную публику. В результате церковь превратилась в заметную организацию. Она ещё не стала легальной религией и не могла обладать собственностью, но отказалась от некоторых странных учений и подобно самой империи имела единое правило веры, была многорасовой, межнациональной и управлялась толковыми чиновниками. Одна из несомненных причин популярности церкви состояла в её благотворительной деятельности. К 250 году церковь Рима ежедневно кормила 1500 нищих и вдов, а во время эпидемий и волнений её клирики зачастую были единственной группой, способной организовать поставки еды и похоронить покойников. В то время, когда императоры были погружены в заботу о границах и, казалось, забыли о городах, церковь укрепила своё присутствие в городской среде. Однако в условиях социальных неурядиц церковь начинала восприниматься властями как угроза. Христиан стали чаще арестовывать и казнить. Скажем несколько слов об идеале мученичества. В наше время он опасно и извращенно связывается с насилием и экстремизмом, однако христианские мученики были жертвами имперских гонений и никого не убивали. Память о преследованиях будет очень значимой для церкви, и во многом сформирует христианское мировоззрение. Однако до кризиса III века официальных крупномасштабных гонений не было, лишь спорадические местные вспышки враждебности. И даже в III веке по-настоящему активные гонения на христиан продолжались всего 10 лет. В аграрной империи правящая аристократия спокойно относилась к тому, что у поданых иная вера. Однако со времён августа почитания римских богов считалось важным для благополучия империи. Полагали, что Pax Romana опирается на Pax Deorum мир, посланный богами. В ответ на регулярные жертвоприношения боги обеспечивают безопасность и процветание державы. И когда над северными границами империи нависла угроза со стороны варварских племён, в 250 году император Деции велел всем своим подданным под страхом смертной казни принести жертву его гению, чтобы снискать благоволение свыше. Этот указ не был направлен против христиан. Более того, осуществить его было сложно, и едва ли власти старались найти и наказать каждого, кто не появился на официальном жертвоприношении. Когда на следующий год детсая убили в бою, эдикт отменили. Однако в 258 году Валерийан стал первым императором который начал гонения непосредственно на церковь. Он приказал казнить клириков и конфисковать собственность высокопоставленных христиан. Но опять же, казнили, видимо, немногих, а 2 года спустя Валериан попал в плен к персам и там умер. А его преемник Галеен отменил edict, и христиане получили 40 лет мира. Понятно, что Валериана беспокоила организационная сила церкви, а не её вероучение и ритуалы. Церковь была новым феноменом. Христиане воспользовались отличной системой имперских коммуникаций, чтобы создать институт с таким единством структуры, какого даже и не пыталась добиться ни одна из вышеупомянутых традиций. Каждая церковью руководил епископ-блюститель. Считалось, что его власть восходит путём преемства к апостолам Иисуса. Епископу помогали пресвитеры и диаконы. Сеть таких общин, почти идентичных, стала чуть ли не империей внутри империи. Епископ Ириней Лионский, живший с 130 года по 200 год, желавший создать ортодоксию, исключающую агрессивных сектантов, говорил, что у церкви есть единое правило веры, ибо епископы унаследовали своё учение непосредственно от апостолов. Это не только новая идея, но и чистейшая фантазия. Из посланий Павла видно, что его отношение с учениками Иисуса нельзя назвать идеальными, а его учение было несколько иным, чем у Иисуса. У каждого из синоптиков есть своя специфика, а Иоаннов корпус отличается от любого из них. Кроме того, имели хождение и другие Евангелия. Когда христиане в конце концов сформировали библейский канон между 4 и 6 веками, под одной обложкой оказались авторы с разными точками зрения. К сожалению, в христианстве возникло слишком сильное стремление к интеллектуальному единству. Такой идеал осуществить было невозможно, и он был чужд другим религиозным традициям. Скажем, раввины никогда не пытались создать единый центральный авторитет. Ни один раввин и даже Бог не диктовал иудеям, каких теорий придерживаться. Будда резко отвергал концепцию религиозного авторитета. Понятие о едином правиле веры и структурированной иерархии было незнакомо многообразным традициям Индии. Китайцы старались видеть плюсы во всех великих учителях, сколь угодно разных. За 40 лет после смерти Валериана церковь сделалась ещё более опасной в глазах властей. Когда новоизбранный император Диоклетиан перенёс свою резиденцию в Никомидию в 287 году, На противоположном холме возвышалась христианская базилика, казалось, бросавшая вызов имперскому дворцу. На протяжении 16 лет Диоклетиан не предпринимал мер против церкви. Однако он твердо верил в Паг с Деором, а дела империи шли неважно. Соответственно, христианский отказ почитать богов его все больше раздражал. Наконец, 23 февраля 303 года, Диоклетиан потребовал снести дерзкую базилику, а на следующий день запретил христианские собрания и повелел разрушать церкви и конфисковывать христианские писания. От всех мужчин, женщин и детей под страхом смертной казни требовалось собираться на площадях и приносить жертвы богам Рима. Однако указ был выполнен лишь в нескольких областях, а на западе, где христианских общин было мало, его вовсе забыли. Сложно сказать, сколько людей погибло. Христиан редко разыскивали, если они не являлись на жертвоприношение. Многие впали в отступничество или нашли отговорки. Большинство казненных добровольно пошли на смерть, и епископы эту практику не одобряли. Когда Диоклетиан отрекся от престола, эти дикты утратили силу, хотя их и попытался на два года возродить император Максимин Даза. Однако культ мучеников стал играть огромную роль в христианском благочестии. Они доказывали, что Иисус не уникален, и у церкви поныне есть друзья Божии, великие святые. Мученик был как бы вторым Христом, а подражание Христу до смерти сделало его частью современной реальности. Деяния мучеников осмысляли эти героические смерти как чудеса, являющие Божье присутствие, ибо казалось, что мученики не чувствуют боли. Виктриций, епископ руанский, говорил конгрегации: "Да не пройдёт и дня без нашего внимания к этим сказаниям. Этот мученик не дрогнул под пытками, этот торопил медлищих палачей, этот с готовностью глотал пламя, а этого резали на куски, а он стоял спокойно". Папа Геласий, пантификат с 492 года по 496 год, объяснял: "Они вынесли больше, чем может вынести человек и не своей силой". А благодатию Божьей. Когда христианскую рабыню блондинку казнили в Леоне, 177 год, её товарищи взирали своими очами через свою сестру на того, кто был распят за них. Когда молодую вдову и мать Вибию перпетую арестовали в Карфагене, её посещали удивительные видения, которые доказали даже гонителям, что она близка к сфере божественного. Как заметил её биограф Сам начальник тюрьмы почувствовал, что в нас есть редкая сила. Через этих друзей Божиих христиане обретали уважение среди язычников и даже превосходство над ними. И всё-таки в свидетельстве мучеников о Христе подчас была доля агрессии. Скажем, в ночь перед казнью Перпетуии снилось, что она превратилась в мужчину и борется с диким египтянином огромного роста. С помощью силы Божьей ей удалось повергнуть его на землю. Пробудившись, она поняла, что ей предстоит сразиться не с дикими зверями, а с самим врагом, и победа будет за ней. Мученичество это форма протеста бессильного меньшинства. Однако ужасная смерть мучеников стала яркой демонстрацией структурного насилия и жестокости государства. Мученичество было и всегда будет не только религиозным, но и политическим выбором. Ведь християн, безнадёжно уступавших по возможностям властям, считали врагами империи, но их смерть стала дерзновенным словом о верности иной силе, чем империя. Палачи интуитивно ощущали превосходство мучеников, а сложив головы у врата угнетателей, мученики превратили своих врагов в бесов и демонов. Но скорбная история мученичества обретала отчасти агрессивный характер. Христиане были убеждены, что подобно Иисусу в книге Откровения, участвуют в эсхатологической битве, противостоя, как гладиаторы, диким зверям на арене. Они противостоят бесовским силам, воплощённым в имперских властях, и ускоряют славное пришествие Иисуса. Люди, добровольно заявлявшие о своей позиции властям, совершали то, что впоследствии назовут революционным самоубийством, де-факто заставляя власти казнить себя. Они вскрывали насилие, таящееся в пакс Романа. И их страдания, как они и сами были убеждены, приближали конец Римской империи. Впрочем, не все христиане считали империю сатанинским началом. Рим даже влёк их. Опять-таки мы видим, насколько некорректно стричь всех христиан под одну гребёнку и полагать, что христианство всегда предполагало один и тот же образ действия. Скажем, Оригену смытревал в христианстве кульминацию классической культуры античности. Подобно ветхому завету, греческая философия была выражением логоса, слова Божьего. Pax Romana, он называл явлением промыслительным. Существование многочисленных царств, конечно, послужило бы препятствием в деле распространения учения Иисуса по лицу всей земли. Епископы средиземноморских городов снискали себе репутацию друзей Божиих. либо были знаровисты в государственных делах и принимали толковые решения. Киприан, епископ Карфагенский, говорил, что председательствует в столь замечательном обществе, которое своим величием ничуть не уступает Риму. В 306 году Валерий Аврелий Константин, отличившийся в войнах при Диоклетиане, сменил своего отца Констанция Хлора в качестве одного из двух правителей западных провинций. Желавший единоличной власти, Он воевал со своим со императором Максенцием. В ночь накануне их последней битвы у Мульвийского моста под Римом Константину было знамение пламенеющего креста в небе и надпись: "Сим победиши". Мечтатель и визионер, Константин также считал себя другом божеим и впоследствии всегда приписывал свою победу этому дивному знамению. Не прошло и года, как он даровал христианам свободу вероисповедания. В качестве наставника для своего сына Криспа, Константин пригласил философа по имени Луций Цицелий Лактанций. Лактанция обратила в христианство мужество мучеников, погибших при Максимине Дозе. Государство он считал прирожденным агрессором и хищником. Римляне красиво говорят о добродетели и уважении к человеку, но ведут себя иначе. Цель любой политической власти, включая Рим, всегда состояла в том, чтобы они были виноваты. чтобы расширять границы, жестоко отнятые у других, увеличивать силу государства, умножать доходы, а достичь этого можно лишь путём разбоя, жестокости и грабежа. Справедливой войны не существует, ибо отнимать у людей жизни нельзя. Лактанций заключил: если римляне действительно хотят быть добродетельными, они должны вернуть чужое имущество и отказаться от богатства и власти. Быть может, Иисус так бы и поступил. Однако в христианском Риме этого ждать не приходилось.